Глава пятнадцатая. Шпионка. Ночью Наста пропала. Утром в казарме её просто не оказалось, а постель была застелена так, словно она не ложилась. Днём её не было на занятиях. Я уж собиралась нырнуть к ней, но в тот час, когда мы обычно ходили на приём к Абаленскому, Наста всё-таки появилась. Неожиданно поймала меня за руку в коридоре и потянула за собой. Я молча следовала за ней и ни о чём не спрашивала, пока мы не вышли за пределы комплекса зданий Патри, так как уже усвоила. Тут в любой стене могли прятаться лишние уши. «Я уезжаю», — тихо сказала она, как только мы оказались на улице. «Зачем?» «Молчи, не спрашивай пока. Сейчас всё сама поймёшь. Я встречалась с графом Аболенским без тебя». Не делай такое лицо. Всё не так, как ты сейчас вообразила. Вчера он пригласил меня в свой кабинет, и у нас состоялась долгая и откровенная беседа. Ого, он признался тебе. Только не в том, о чём ты сейчас подумала. Наш общий знакомый барон Добёв всё-таки решил нам подгадить и наплёл контрразведке, что я шпионка Треста. Тебя он, видимо, в очках не узнал или решил, что навредить тебе не может но на меня, как на агента и особо приближённую к верхушке королевства, донос настрочил. Граф Аболенский попробует меня отмазать, но ситуация вообще складывается не фонтан. Странно, мне казалось, что влияние графа в стране очень велико. Почему он просто не заткнёт спецслужбы? Здесь во власти существуют две противоборствующих партии. Одна ориентируется на систему, построенную в королевстве, как на образец для подражания. Можно назвать их западниками. Если кратко, то они видят для империи путь к величию в непрерывном научно-техническом прогрессе. Вторая — традиционалисты, считающие, что у империи своя собственная дорога. Их платформу я толком не знаю, но важен тот факт, что западников они ненавидят. К сожалению, большинство министров, да и сам император, придерживаются именно таких взглядов. Традиционалисты недовольны выскочкой Аболенским, и донос на меня могут использовать для того, чтобы щёлкнуть его по носу. Для них я так, пешка, которую можно снести с доски, чтобы ослабить возможности более крупной фигуры — графа. Поэтому Алексей считает, что мне лучше исчезнуть на время, но при этом продолжить работать на него и страну. Мне досрочно присвоили звание поручика. «Ого, ты перепрыгнула сразу через две ступени!» «Да». Официально меня супергруппой якобы отправляют на фронт, а по факту в долгий разведывательный рейд по другим мирам в поисках технологий, которые спасут Империю. В смысле спасут? Она и так побеждает. Вовсе нет. Войну начала партия Императора, несмотря на все возражения западников. Время показало, что Алексей был прав. Несмотря на превосходство в технике, Империя оказалась не готова к длительному противостоянию. Танки и прочая техника на новых двигателях выпускаются медленно. Промышленность не налажена. В металлургии не хватает нужных стандартов. Те же поршни к цилиндрам вручную подгоняются. Однако устаревшена, как говорит Алексей. Ручная сборка двух трёх танков за то время, когда западное королевство способно клепать свои пар броневики на конвейере сотнями. Да, сейчас выходит так, что один имперский дизельный танк в бою легко может противостоять нескольким королевским. Да только твои вояки готовы бросить против каждого нашего даже не пять, не десять, а сотню. Кроме того, неожиданно выяснилось, что дизель не работает в мороз. Химические заводы так и не успели наладить выпуск зимнего топлива, так что имперская техника не заводится, когда на улице ниже минус семи. Паровой котёл же разогреется и закипит при любой температуре. Алексей опять-таки предупреждал об этом в своё время, да только его мало кто слушал ибо зимы тут, как правило, были мягкими, а тут, как назло, погодная аномалия. Мои генералы об этом молчат. Погоди, до них это тоже дойдёт. Про проблемы с морозами они знают и уже используют, но опасаются, что с потеплением империя бросит в бой резервы и сомнёт их, да только тех резервов и в помине нет. В общем, позиции Абаленского сильно укрепились, особенно в войсках. Всей современной техникой армия обязана ему, а точнее его тени. Это не может не раздражать традиционалистов, поэтому они будут хвататься за любой повод скинуть его или хотя бы пошатнуть положение. Если удастся доказать, что доверенное лицо графа — шпион королевства, это будет сильный удар. Погоди, что значит «благодаря тени»? Он что, вообще единственный ныряльщик у графа? Да, представляешь? Один, единственный. До нашего появления Алексей считал, что это уникальное свойство одного человека. От пленного барона он узнал, что это не так, и рискнул расклеить по городу плакаты, на которые мы с тобой и клюнули. Теперь понимаешь, как он нас ценит. Не наседает и не требует многого пока только потому, что мы вроде как только адаптируемся. Но сейчас ставки резко выросли. Разрушения от бомбардировки в столице обострили все внутренние распри. Тут ещё показания Дебёфани к месту. Так что Алексей будет спасать меня и тебя всеми возможными способами, потому что единственный его ныряльщик пропал с началом войны, и с тех пор от него ни слуху ни духу теперь вся надежда на нас. На тебя. На нас. Слушай дальше. Я, как ты заметила, ночую не в казарме. Возвращаюсь только под утро к подъёму. Мы встречаемся с Томом. А зачем это от меня скрывать? «А зачем выпячивать? Это моя личная жизнь, но сейчас не об этом». Том сегодня ночью рассказал, что тебе теперь нельзя появляться в Праге. Генералы собираются арестовать тебя и обвинить в измене и незаконной казни. Они сумели объединиться с теми, кто считал Красную Королеву самозванкой. Так что союзников у тебя в тресте теперь практически нет. Разве что Мира, но и она страшно рискует, оставаясь там». Её не трогают ровно до тех пор, пока тебя официально не свергнут, просто потому что иначе ты можешь заподозрить подготовку к бунту. Она об этом знает. Том тоже больше в трест не вернётся. Его просто убьют в тихом уголке, так что я ему запретила. Правильно, вздохнула я. Выходит, что теперь все мои союзники только в патри, пока я ценная ныряльщица и приношу пользу Империи, вредя своему королевству. «Именно. Так что теперь мы на время простимся. Ты всегда можешь нырнуть ко мне, и я буду рада пообщаться, но не наоборот. Мне пока появляться в Твери не стоит, да и переноситься прямо к тебе я не умею. Только по якорю к центральной площади. Это понятно, когда ты уезжаешь. Сейчас. Я и так рискую, прогуливаясь тут с тобой. Тогда немедли. Увидимся завтра вечером перед отбоем. Я проведу тебя, если ты не против». Наста в ответ крепко сжала мне руку, кивнула, достала какой-то медальон на цепочке, растопила в ладони щепотку снега и нырнула в отражение. Я оглянулась. Мы шли по небольшому безлюдному переулку, и свидетелей исчезновения девушки не было. Значит, в Праге зреет бунт. Меня охватил непонятный и злой кураж. Я собиралась во вовсе отыграться на этих заговорщиках, Только вот как это сделать, пока не представляла. Чтобы сдвинуть эту чёртову бюрократическую махину, нужна точка опоры, а вот её как раз у меня в тресте и не было. Том выбыл из игры. Мира одна ничего сделать тоже не сможет. Марко дистанцировался от политических игр и, может быть, вмешается, только если меня на казнь поведут. Да и то не факт, проверять не хотелось. Оставался только Виктор и его патриоты отечества в неизвестном количестве. Почему-то мне казалось, что этого недостаточно, и если заставить его выступить, то это будет скорее история про декабристов, которые небольшим числом вышли на площадь и были раздавлены остальной армией. Нужно ждать удобного момента. В данном случае королеву крайне тяжело свергнуть, пока её нет. Им нужен был арест, самозванки, а не узурпация власти, но я пока этого удовольствия им не предоставлю. У меня ещё в запасе несколько дней, чтобы понять, что делать. Буду по-прежнему играть роль курсантки. Я попросила рыжую показать мне время. Непорядок. У графа мне следовало быть десять минут назад. Не стоило раздражать начальство, от которого настолько зависела моя судьба, так что я быстрым шагом направилась к зданию Патри. У входа было неожиданно многолюдно, но я как-то не придала этому значения. Прошмыгнула мимо парочки мрачных мужчин у крыльца, Взбежала по ступенькам мимо колонн, Где непонятно зачем прогуливалась ещё трое, И вдруг почувствовала укол в шею. «Опасность!» — с опозданием заголосила рыжая И моментально увеличила капли воды в воздухе. Я попыталась концентрироваться для нырка, но не успела. Голова закружилась, и я упала на руки подоспевших мужчин. «В машину её, быстро!» Было последним, что я услышала перед тем, как мир померк. Очнулась от боли. Дикая, острая вспышка боли в ухе, там, где крепилась рыжая. Я вскрикнула, открыла глаза и завопила от боли. Прямо в глаза бил невыносимо яркий свет. Пришлось зажмуриться. Осознание положения приходило постепенно. Дёрнулась, чтобы пощупать, что там с ухом но поняла, что руки привязаны к столу, так же, как и ноги, и вообще я лежала в одном нижнем белье в прохладном помещении на холодной металлической поверхности. Очнулась. «Вы слышите меня? Можете говорить?» — спросил откуда-то строгий мужской голос. Я не видела причин спешить с ответом. Повернулась, прищурившись, приоткрыла один глаз и попыталась увидеть, кто там такой любопытный, но тут же зажмурилась из-за невыносимо слепящего света. Неожиданно руку кольнуло в районе вены. Мне явно ввели какой-то наркотик. «Вы обвиняетесь в шпионаже в пользу врагов Империи?» «Что за чушь?» Это прозвучало необычно хрипло, и я закашлялась. На вас показали сразу два источника. Барон де Бёв, перебежчик из королевства, которого вы должны хорошо знать. И человек, в точности показаний которого у нас нет оснований сомневаться. Барон заявляет, что вы служите непосредственно в Главном управлении разведки королевства Трести. Тоже мне тайные идиоты. Я этого никогда и не скрывала. Только не служу, а служила. На меня там завели дело, так что я такой же перебежчик, как и барон, только куда более полезный для империи. Спросите у графа Аболенского. Голова начала слегка кружиться, как будто я только что выпила шампанского. Язык начинал молоть чушь раньше, чем я успевала подумать, и максимум, что я могла, так это чуть корректировать то, что болтала. Всему своё время. Спросим. По нашим сведениям, вы постоянно носите на себе устройства для аудио- и видеофиксации и регулярно передаёте информацию врагам. «Сейчас мы при вас это и проверим. Вы смотрите?» «Я не могу», — прорычала я. «Откройте глаза». «Не могу. У меня светобоязнь после ожога сетчатки. Вы же видели очки». «Ну хорошо, выключите пока лампу». Даже сквозь веки я увидела, что стало темно, поэтому открыла глаза, но увидела только муть из цветных пятен. Рыжая больше не помогала мне видеть, и я снова стала слепой, как крот. Судя по боли в ухе и потому, что по шее всё ещё текло что-то тёплое и скапливалось лужицей на столе, мою помощницу выдрали грубо, прямо вместе с интерфейсом в виде пирсинга. «Хочу, чтобы вы всё увидели сами, прежде чем продолжите отнекиваться». «Я всё равно почти ничего не вижу, прекратите!» Я всерьёз испугалась. Что они собираются сделать? Человек, который ещё ни разу не ошибался, сообщил, как уничтожить ваше устройство, которое вы прятали за ухом. Приступайте. Раздался неприятный хруст, как будто сломалось тонкое стекло. Так и есть. Электроника. Технологии ещё неизвестной империи. Мы не раз встречали устройства с похожей начинкой у шпионов королевства. «Надеюсь, теперь мы не будем тратить время на отрицание того, что вы работаете на врагов». «Вы что, сломали её? Ублюдки!» — в бешенстве крикнула я. Так уже свыклась с голосом рыжей в голове, что остро почувствовала, что только что потеряла дорогого мне человека. Ужас произошедшего накатывал постепенно. Только в этот момент я поняла, как много она для меня значила. Именно рыжей я была обязана большинством легендарных навыков Красной Королевы. В частности, умению нырять в капли влаги в воздухе, что делало меня практически неуязвимой. До этого я всегда воспринимала все приключения вокруг своей тушки как некий забавный квест, компьютерную игру, где смерть исключительно виртуальная и всегда есть сохранение, позволяющее вернуться в безопасное место живой и здоровой. Меня было невозможно посадить в тюрьму, да и вообще как-либо ограничить передвижение. Я легко выходила победителем из схватки, потому что могла в любой момент нырнуть сопернику за спину или, наоборот, за километр подальше от него. Против меня замышляют революцию. А ну, поиграем в эту игру, потому что всё это не невзаправду. Меня нельзя было казнить на эшафоте. Я всегда могла вывернуться и вернуться с подмогой. Раньше могла. Теперь всё. Если враг знает, что мне нельзя показывать поверхность жидкости, то шансов сбежать не было вовсе. К тому же без рыжей я вообще не вижу ничего, кроме размытых пятен. Даже сунь мне под нос чашку с водой, я не смогу нырнуть. Похоже, что теперь я влипла в всерьёз. Эти оковы на руках навсегда. Ставки только что взлетели до небес, потому что допрос может закончиться тем, что меня выведут во двор к стенке и расстреляют. А я ничего не смогу сделать. Спасения больше нет. Я больше не красная королева, а обыкновенная завравшаяся и заигравшаяся в политику девчонка. Идиоты! Какая я вам к чертям шпионка! Такие технологии даже западникам и не снились! Я сотрудник мрака! Это одна из шпионских структур королевства. Хорошо, что вы сознались. Я услышала в голосе собеседника усмешку. Вообще, если подумать, то со стороны оно действительно могло так и казаться. Чёрные патрули ходили по улицам Праги так, как будто являлись частью государственной структуры. Чёрт, я выбрала неверную стратегию. А что, если они вообще ничего не слышали о ныряльщиках? Это может спасти мне жизнь. Это был прибор из другого мира. Я умею ходить в другие вселенные и добывать такие вещи. Мы знаем благодаря информации от тени. И о том, как произвести захват, не дав тебе нырнуть в другую реальность, и как важно лишить тебя этого электронного помощника-шпиона перед допросом, нам тоже известно. Хватит юлить. Нам важно знать, кому и как ты передавала информацию. «Никому я не... не врать!» — истерично крикнули у меня на духом так громко, что я вздрогнула. Мышцы тут же свела такой болью, от которой тело на секунду непроизвольно выгнулось дугой, а зубы сжались так сильно, что казалось вот-вот раскрошится. «Такой разряд будет за каждую ложь», — прокомментировало тёмное пятно передо мной. «Поставьте ей пульсометр. Сердечный приступ нам не нужен». Мне на палец нацепили прищепку, и рядом начал равномерно пиликать какой-то аппарат. Надо же, у имперской контрразведки есть настолько продвинутая электроника. Видимо, тоже заслуга тени. Только вот издаваемые прибором писки как-то совсем не походили на те равномерные пи-пи-пи, которые всегда звучали в фильмах про больницы. Этот прибор отбивал странную азбуку Морзе. Что за ерунда? Тихо пробормотал кто-то в темноте. Шуршание. Тот, кто стоял рядом со мной, отходит в сторону. То ли у объекта уже сердечный приступ, то ли от природы двойной пульс. Или прибор барахлит. Смотрите, два чётких пика каждый раз. Мой язык было не остановить. Клоуны спёрли где-то технику, в которой ни черта не понимаете, а теперь не в силах в ней разобраться. Вы сломали ценнейший прибор скучей информации, просто чтобы сделать меня сговорчивей. Молчать. Отвечать только, когда я спрашиваю. Иначе опять будет разряд. Второй раз повторять это совсем не хотелось. Перед глазами до сих пор плавали цветные кружочки и искорки. Кому ты передавала информацию? Напрямую Красной Королеве! Крикнула я, лишь бы от меня отстали. Но нет, у них ещё было много вопросов. Что такое Красный Замок, о котором мы узнали от тени? Вот у него и спросите, а... Разряд опять заставил меня извиваться от боли. Ты передавала информацию в Красный замок посредством своего прибора за ухом? Кто её там получал? И как это происходило? Кто был связным? «На кой мне связной, если я сама могу нырять в любое место?» Психанула я и зажмурилась, ожидая очередной порции боли, но её не было. «Кто получал от тебя информацию в Красном замке?» «Говорю уже красная королева, лично». «Она часто там бывает?» «Понятия не имею. Когда я появлялась, она всегда меня там встречала». «Это же была правда. Ложь просто не помещалась в мою опьянённую наркотиком голову, но и правду можно было выдавать по-разному». «Как она выглядит? Кто она?» «Вы что, газет не читаете? Её фото с парада есть на всех передовицах королевства». «Отвечайте по существу!» «Что вы хотите услышать? Рыжая, молодая и наглая, как я. Особых примет нет». Тишина. Перешёптывание на грани слышимости. «Вы можете отвести нас в Красный замок?» «После того, как вы разбили мою электронную помощницу, нет. Она была и пропуском, и паролем. Без неё в Красный замок не попасть». «Это тоже правда». Сейчас я без рыжей не могу нырять вообще никуда. Опять тишина. Я уже говорила, что вы идиоты. Так вот ещё раз, вы идиоты. Могли сначала спросить, а потом калечить и ломать. Вполне возможно, что за такую наглость мне сейчас опять впаяют разряд. Но ничего не происходит. Я пытаюсь понять, что делают мои мучители, но они опять врубают яркий свет. Я взвизгиваю от боли и зажмуриваюсь. Мне на голову надевают какую-то резиновую шапку. «Эй, что вы делаете? Давайте ещё поговорим!» Кричу я от страха, но на последнем слове мне в рот суют какую-то резинку, и спустя мгновение мозг пронзает такая боль, по сравнению с которой всё предыдущее было лёгким покалыванием.